Вы добрая женщина. Вас, кажется, зовут тетушка Ласка. Тетка Оксал, девочка. Это одно и то же. Ну хорошо, пусть будет тетушка Оксал. Дорогая тетушка Оксал, вы поймите нас. Мы пришли во дворец, ах, у нас такое горе, мы пришли, чтобы. Никогда не видела, чтобы люди ходили в корзинах, усмехнулась кухарка. Какое же у вас горе, фазанято? Оля не успела ответить, потому что за стеклянными колоннами раздались чьи-то шаги и эхо повторило их в огромной пустой кухне. — Кажется, возвращается главный повар, — сказала тетушка Оксал, и ее лицо стало озабоченным. И какая блоха его укусила. Вот что вы фазанята вам, лучше не попадаться ему на глаза. Пойдемте-ка в мою коморку, а там будет видно, что делать. По узкой винтовой лестнице девочки поднялись вслед за тетушкой Оксал в ее крошечную комнатку, которая не блистала дорогой мебелью, но была очень опрятна и чиста. — Вот вода и умывальная чашка. Помойтесь, как следует, а в шкафчике есть что покушать. Вы ведь, наверное, голодны. Ужасно! воскликнула ело. Кухарка ласково провела рукой по ее волосам и сказала: Отдыхайте вы занято, а я скоро вернусь. Когда тетушка Оксал снова появилась в своей комнатке, девочки уже вымылись и поели. У Ело слипались глаза, и она с ожесточением терла их кулаками. Ну, а теперь выкладывай ко мне все, сказала кухарка Оле. Ты, я вижу, будешь покрепче сестрянки. Смотри, как ее разморила А ведь если меня не обманывают глаза, вы близнецы. Выслушав рассказ о мальчике Гурде, тетушка Оксал задумчиво подперла подбородок ладонями. — Доброе у тебя сердечко, девочка, — наконец проговорила она. — Только Гурда спасти трудно. Слышала я, что его уже отвезли в башню смерти и заковали в кандалы на самой ее вершине. Завтра король утвердит приговор суда. А если я очень-очень попрошу короля? Тетушка Аксал грустно улыбнулась. Разве ты не знаешь, что наш король сам ничего не решает? Он подписывает то, что сочиняют министры. А министры всегда сочиняют то, что им выгодно. Они только о том и думают, как бы туже набить золотом свои мешки да устрашить людей. Ах, девочка, как хорошо все это я знаю. Ведь мой брат работает в зеркальных болотах Абажа. Абаж, удивленно приподняла брови Оля, Это значит. «Жаба!» — кухарка расхохоталась. «Есть такой министр. О, он такой же жестокий и злой, как мушрок Абаш владеет всеми рисовыми полями нашего королевства. Ты права, девочка, он действительно похож на толстую жабу. Я все-таки хотела бы, тетушка Аксал, поговорить с королем». «Как же это сделала, девочка?» — развела руками кухарка. «Даже я не имею доступа в королевские покои. Как же пройдешь ты туда? Впрочем, постой». Может быть, я что-нибудь и придумаю. А сейчас ложитесь-ка поскорее спать. Утро вечера мудренее». Девочки очень устали и поэтому даже не заметили, что добрая тетушка Оксал уступила им свою постель, а себе постелила на полу на старом коврике. Они сразу уснули и не чувствовали, как старая кухарка укутывала их одеялом и ласково шептала что-то, склонясь над ними. Оле приснились зеркальщики, гурт и человек с лицом коршуна. Во сне она снова услышала песню зеркальщиков. Нас угнетают богачи повсюду, ложь подстерегает. Но знайте, наши палачи, все ярче правда расцветает. Голоса становились все громче и громче, и Олина сердце замирало от волнения. — Нас ждут великие дела, но нашей правде, братья, верьте, долой кривые зеркала сожжем, разрушим башню смерти. Оля проснулась первой. Тонкие солнечные лучи, словно шпаги, пронизывали стеклянные стены комнатки. Все сверкало вокруг. В распахнутое окно из королевского парка доносилось пение птиц. Тетушки Оксал в комнате уже не было. Оля потянула, зевнула, легко соскочила с постели и вдруг рассмеялась, услышав, как мальчишки-поварята где-то внизу распевают «Аппетиту короля! Ох, велик! ля, -ля Она быстро оделась, помыла лицо холодной водой и сразу почувствовала себя бодрой. Потом она подошла к постели и начала тормошить Ело. Брыкнув ногой и не открывая глаз, Ело проворчала. — Отстань, ну что ты ко мне пристаешь? — Ело, пора вставать. Ело села на кровати и сердито посмотрела на Олю одним глазом. — Какая ты противная, Оля, даже поспать не даешь. Она долго ходила по комнате и никак не могла отыскать туфли и платье. Туфли почему-то оказались под умывальником, а платье под кроватью. — Скорее, Ело! — торопила ее Оля. — Сейчас придет тетушка Оксал. «Подумаешь!» — буркнула Ело. «И не стыдно тебе будет перед этой доброй женщиной? Посмотри, какой разгром ты устроила здесь! Подумаешь!» «Что за глупое слово?» «Это твое любимое слово! Мне противно смотреть на тебя!» Ело насмешливо фыркнула. «Вот как? А ведь ты смотришь на самое себя!» Оля покраснела. «Я уже давно не такая!» Потупясь сказала она. На винтовой лестнице раздались шаги. Тяжело дыша, в комнату вошла тетушка Оксал. В руках у нее был большой сверток. — Ну, девочки, — проговорила она, отирая пот с красного лица, — задали же вы мне хлопот, клянусь, всеми зеркалами королевства. — Но не будь я тетушкой Оксал, если вы сегодня же не будете говорить с королем. Девочки тихо ахнули. «Да — Да-да, фазанята, — весело продолжала она. — В этом свертке костюмы придворных пожейн А пожам, как известно, дорога во дворец открыта. Ну-ка, переодевайтесь. Мы будем пажами, всплеснула руками ело. Ты подумай, Оля, как это интересно! Ты слышишь? О чем ты задумалась, Оля? Мне не очень нравится это затея, сказала Оля, смущенно взглянув на кухарку. Вы только не сердитесь, тетушка Оксал. Жаль, что мы доставили вам столько хлопот, но это получается какой-то обман. Что ты говоришь, деточка? Где ты видишь обман? Скажи-ка толком. А то я никак не могу понять тебя. Ну, вот эти костюмы. — Ведь мы обыкновенные девочки, а все будут думать, что мы эти, ну, как они называются, пожи. — Да какой же это обман, деточка? И это всего-навсего маленькая хитрость. И потом, кто в нашем королевстве не врет? Может быть, ты думаешь, что не врет король или его министры? Да они самые большие вруны. Оля передернула плечами. — Но я не король и не министр, деточка, как сказал? Я пионерка. Не знаю, что означает это слово, деточка, но вижу, что тебя воспитали очень хорошие люди растроганно сказала старая женщина. — Ело! — Оля! — зашептала Ело. — Ты ведь любишь читать старые сказки. А ведь в этих сказках очень часто переодеваются и вообще хитрят. Оля подумала. — Но уж если я попала в старую сказку, то пожалуй. — Нет, Ело, все равно это как-то ужасно некрасиво. — Но Гурт, Оля, мы должны спасти его! — Гурт! — вздохнула Оля. Мы должны спасти его во что бы то ни стало. Хорошо, тетушка Оксал, давайте ваши костюмы.